Глава 21 Когда Риана очнулась на алтаре в объятиях Конора, Дриад уже и след простыл. Небо же начало светлеть перед рассветом, Бледные звезды сонно зевали и, заснув, исчезали. Она духом стрекотал призрак, набегавшийся, наохотившийся за ночь. И даже как будто снова подросший. Отчаянно краснея, кусая губы и ругаясь про себя последними словами, Риана выскользнула из-под руки дракона и чуть ли не бегом устремилась к купели, где оставила одежду. Кто пробовал бегать по лесу на полупальцах, поймет, чего стоило Риане не завопить, когда в пятку вонзилась шишка, а под пальцы другой ноги врезался сучок. «Риана!» — раздался совсем рядом звонкий голос. — Сестры против, но я все же считаю, что такое важное решение, как дети, должно быть обоюдным. — Дети? — страшным шепотом воскликнула Риана. — Какие еще дети? — и, горько усмехнувшись, добавила. — Кто бы сомневался, что Конор решительно против того, чтобы взять на себя ответственность за случившееся. — Я не о Коноре, — Хитро улыбнулась Дриада и протянула руку с красными отточенными когтями. «Вот, возьми, прижми к изгибу локтя, и полгода беременность тебе не грозит». А потом, деловито поинтересовалась девушка, но Дриада, смеясь, скрылась среди деревьев, не удосужив себя ответом. Произведя все нужные манипуляции с щепоткой зеленого порошка, Риана, подпрыгивая на одной ноге, натянула брючки, нырнула в тунику. Вытряхнув из ботинок листья, обулась. Косу заплела на ходу, умоляя шепотом призрака не вопить, а то ведь весь лес перебудет. Правда, под лесом Риана имела в виду одного чешуйчатого, но не суть. И надо же было такому случиться. Обернувшись, Риана обнаружила Конора, идущего за собой. Вспыхнула, споткнулась и прибавила шагу. на всякий случай. Дракон не отставал, но шел молча, за что Риана была ему благодарна. Молчание нарушил только на подходе к селению, и Риана скривилась так, словно у нее заболел зуб. Но все же заставила себя обернуться. «Риана», — позвал Конор, когда уже с селением Кута-Кута их разделяло всего пара километров. Осталось только спуститься с холма, обогнуть конюшни и пару домишек, забраться по веревочной лестнице в окошко на чердаке и... спать, спать, спать. «Ты в порядке?» — спросил дракон, заглядывая ей в глаза. Девушка сглотнула и кивнула. «В порядке ли она? Да она только что переспала со злейшим врагом своего народа, со своим врагом, и ей понравилось! Еще как понравилось в пламень нестабильный! Она не стыда ни сожаления не испытывает, словно то, что произошло, в порядке вещей. Проклятие. Конор думает, что она сделала это, чтобы защитить его от дриад. И, конечно, со стороны оно так и выглядело. Да вот только она знает, что это не так. Она сама хотела его. Если бы он не пошел за ней ночью, она сама бы пришла к нему по возвращению. Ну как, к нему? Просто выманила бы его из дома. Такая себе идея заниматься любовью в каморке, которую выделили наследнику драконьей империи. В предрассветном сумерке наведенная иллюзия внешности снова проступила, стала более отчетливой, яркой. Ночью все кошки серы, и драконы, к слову, тоже. А вот стоило первым робким лучам забрежить над макушками деревьев, в волосах Эннера так и заплясали огненные сполохи, На непривычно бледных щеках проступила россыпь веснушек. И даже такой непривычно рыжий он восхитителен. Внизу дернуло, Ириана сжала зубы, боясь, что дракон поймет, какое впечатление производит. А судя по искрам, сверкнувшим в его зеленых глазах, все он прекрасно понял. «Нам надо быстрее вернуться», — сухо сказала Риана, — «пока нас не хватились». Стоило дракону приблизиться, она прибавила шагу, чуть ли не перейдя на бег. Призрак обиженно застрекотал и ловко взметнулся вверх по штанине. Риана подхватила зверька на руки. «Риана!» — снова начал дракон. «Не сейчас, ладно?» — огрызнулась девушка. «Я просто хотел сказать спасибо. Я не забуду этого. Пламень нестабильный». как будто она забудет. Она хотела ответить ему что-то такое, чтобы отстал от нее с этими разговорами, с напоминаниями, от которых она загорается, вспыхивает как свечка, может даже что-то грубое, дать ему понять, что то, что произошло, ничего, ровным счетом ничегошеньки для нее не значило. «Обращайся», — пожала она плечами с запозданием, понимая, что только что сказала. Впрочем, на дракона нужное впечатление произвести удалось. Броеви его так и подпрыгнули. По всей видимости, он хотел добавить что-то еще, но передумал. И на том спасибо. Зарева. Конор. Из-за угла, как черт из коробочки, показался магистр Роуман. Главный по практикуму. Оба адепта судорожно соображали, что магистр успел услышать. Вроде бы, Ничего такого произнесено не было. Хуже, что их обнаружили. Теперь сделать вид, что они мирно спали в своих кроватях всю ночь, не удастся. Но магистр Роуман, похоже, не заметил стрепанного вида обоих, краснеющих щек, бегающих подозрительно блестящих глаз. А может, просто не обратил внимания. «Уже на ногах?» «Отлично! Вот это я понимаю рвение!» «Когда ваш дядя Конор...» Сказал, что вы воспылали горячей страстью к целительству, я поначалу не поверил. А вот теперь вижу, вижу, что был неправ. И когда я не прав я всегда это признаю. Риана закусила губу. Сказанное магистром прозвучало довольно двусмысленно. Да и искры в уголках глаз. Непонятно, всерьез он или шутит. Вы позавтракали? Риана покачала головой, пожала плечами, а потом еще и руками развела, мол... Какой завтрак? Солнце еще не встало. Отлично, отлично. Магистр даже ладони потер. У меня для вас обоих поручение. Вам в самый раз будет, учитывая ваше совместное рвение. Уриана даже глаз задергался. Слова магистра продолжали звучать двусмысленно. Или это после того, что было у них с Коннором ночью? Кажется, ей пламень нестабильный или нет? «Мы готовы», — со слепительной улыбкой сообщил конор «Не терпится перейти к целительской магии, знаете ли. Прямо вот даже не спалось». Магистр хмыкнул. «У носатого пота...» «Только упаси вас, великий ящер, так его называть. Однопоселяне в лицо зовут его просто потом или папашей. Дом вон на том конце». «Ты, Зарева, должна помнить», — Риана поспешно кивнула. «Корова ногу повредила». Так что бегом на помощь. Там вас и покормят, как работу сделаете. Риана покосилась на Конора и спрятала усмешку. Явно наследнику империи раньше не приходило в голову поработать за еду. Но Конор не возражал. Заверив магистра, что лечение поселенских коров — его призвание, и он мечтал о карьере целителя всю свою сознательную жизнь, бодро потопал вслед за Рианой.